Блумстерлунд, растерянный, сидел посреди дороги, не в силах подняться. Куда ты везешь эти мешки? – спросила Пеппи. Блумстерлунд испуганно показал на дом, до которого было уже не очень далеко. К себе? Я там живу, – объяснил он. Тогда Пеппи распрягла лошадь, которая все еще дрожала от усталости и страха. Успокойся, бедняжка, ласково сказала Пеппи, обращаясь к лошади.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 «У настоящей дамы может урчать в животе!» Она сидела молча, и выражение ее лица оставалось таким же сосредоточенным. «Если у настоящей дамы быть этого не может, — сказала она вдруг, — то, пожалуй, мне стоит тут же принять окончательное решение стать морской разбойницей». Глава четвертая. Как Пеппи идет на ярмарку.